Глава 7. Утром я решила не терять времени даром и осторожно спросила Джейду о том, кто из девушек, живущих напротив, учится вместе с ней на бытовом факультете. Да все три! Обрадовала меня Орза, неторопливо заплетая свои длинные волосы в косу. За ее действиями я наблюдала с любопытством и некой долей зависти. Мои жесткие черные волосы, длиной до середины лопаток, Не поддавались укладке. И единственная прическа, которую я могла себе позволить, — конский хвост. Ну и из него часто торчали непослушные пряди. Такими генами меня наградил отец. Ничего не поделать. А кто из них — самая большая зануда? Чуть не вырвалась у меня с языка, вспомнив подслушанный мной разговор двух парней в хозяйственном помещении. «С чего это ты вдруг заинтересовалась бытовым факультетом?» удивленно спросила Денура, смешивая в высоком стакане сразу три резко пахнущих зелья. Увидев наши заинтересованные лица, она слегка смутилась и пояснила. «Погода сейчас непредсказуемая. Заболеть можно в два счета. Вот я и делаю себе полезную микстуру для укрепления иммунитета». «Так что, Эри, ты не выдержала гнета Альсара и задумалась о переводе на факультет госпожи Беллы?» Я многозначительно вздохнула, но промолчала. И чего все привязались ко мне с бытовым факультетом? В магических академиях многопрофильное образование, поскольку в любой момент адепт мог обнаружить у себя развитие дополнительного дара. Вот только из меня бытовик, как и слона-балерина. Заклинания срабатывали корректно через раз. Пуговицы намертво приклеивались к иголке. Вода мгновенно выкипала из сосуда, а метла со шваброй устраивали показательный сеанс фехтования. Да и будучи воспитанной одним из лучших боевиков хатрей, я хотела учиться только на факультете боевых заклинаний. «В последний раз, — повторяю!» Я решительно встала с кровати, надела пиджак и накинула сверху утепленную мантию. На улице с утра похолодало. Я не уйду из-за того, что не нравлюсь господину Альсару. К счастью, соседки уже забыли о моем внезапно проснувшемся интересе к адепткам, живущим напротив. Я же решила понаблюдать за ними, чтобы понять, кому именно угрожает опасность в виде загадочного плана Б. Часть меня хотела уберечь незнакомую мне адептку от неприятностей, другая же часть упорно твердила. «Не суй свой нос в чужие дела». Первым занятием была пара у декана Альсара, поэтому сразу после завтрака я поспешила на боевое поле. На улице было свежо и прохладно, несмотря на яркий свет осеннего солнца. Поэтому я закуталась в мантию и надеялась, что сегодня нас ждут физические упражнения. Тогда я смогу хоть немного согреться. Наша учебная площадка претерпела изменения, Сегодня она выглядела не как пустырь, сутоптанная до состояния камня землей. На ней была построена хитроумная и на первый взгляд сложная полоса препятствий. Я затаила дыхание от восхищения и предвкушения отличной тренировки: бревна, лабиринты, змейки, изгородь, окопы, канатная дорога и многое другое. Очень похожая полоса препятствий была на памятном для меня соревновании, которое я выиграла и получила шанс закончить обучение в Академии Дальстат. Держу пари, в этот момент мои глаза буквально горели от предвкушения. Следом за мной подтянулись остальные адепты нашего факультета. Кто-то, включая Тома, со мной поздоровались, а кто-то предпочел и вовсе не обращать внимания на единственную среди них адептку женского пола. — прозвенел колокол, возвестивший о начале занятий. Мы выстроились в один ряд, и я, не заметив поблизости господина Альсара, спросила шепотом у соседа. «А где же декан?» «Наверх посмотри», — фыркнул низкий коренастый брюнет, чего имени я пока не знала. Я подняла голову, стараясь не щуриться от яркого солнца, и увидела над самым высоким столбом замершего в воздухе Алена Альсара. Воздушный маг грациозно спустился на землю при помощи легкого и неожиданного теплого потока ветра. Кивнув адептом, он задержал взгляд на моем лице и, скривившись, произнес: «Доброе утро, боевики и корра». Пропустив мимо ушей колка с декана, я вместе со всеми громко поприветствовала господина Альсара. С неизменной планшеткой в руке он с важным видом начал расхаживать перед нами. «Я более чем уверен, что вы достаточно расслабились за лето и меньше всего хотели бы получить в первый день вашу любимую полосу препятствий. Но ничто не бодрит дух боевого адепта так, как внеплановая физическая нагрузка. Верно, бездельники?» «Верно!» — заунывно протянули адепты. Я же промолчала. Наверное, выражение моего лица сильно отличалось от разочарованных физиономий парней из боевого факультета. уж точно не смог пройти мимо. Адептка Кора, выйти из строя. Начинается, безлобно подумала я. Несмотря на явную неприязнь ко мне декана, я рассчитывала успешно пройти полосу препятствий и хотя бы немного изменить его мнение обо мне. Объясните мне, Корра, кто дал вам право врать заместителю ректора Де Фарнама? Что? Мои глаза округлились до размера золотой монеты. Это вы меня спрашиваете? Искренне удивился Альсар и нервно тряхнул головой. Отчего цепочка, украшающая его косу, издала тихий жалобный звон? Я это что, вслух сказала? Испуганно подумала я и замотала головой. «Прошу прощения, но я даже не знаю, кто является заместителем ректора. И уж тем более я ему не врала». Глаза боевика сузились. Казалось, он старался понять, всерьёз ли я говорю, или же открыто над ним насмехаюсь. Покачав головой, Альсар вздохнул и произнес: «О каком порядке в хозяйственном помещении вы говорили вчера декану спецкурса?» «Если там форменный бардак!» «Быть такого не может. Я же вчера лично разобрала вещи по коробкам, разложила их по стеллажам и провела влажную уборку помещения. Подумаешь, пару коробок уронила, когда бежала от дикой арахниды. Но это же не бардак. Скорее, небольшой беспорядок». «Но как так?» Растерялась я перед строгим боевиком. «Может, рабочие не убрали за собой?» Те, что готовили полосу препятствий на боевом поле. Теперь вы сваливаете вину на рабочих. Было видно, что Альсар еле сдерживается, чтобы не закричать на меня при адептах. Вот что! Идите за мной, Эрика Корра!» Дикан развернулся и стремился в сторону хозяйственных построек, оставив позади себя девять растерянных адептов. Я решила не провоцировать его еще больше и побежала следом, стараясь не отставать. «А нам что делать?» — крикнул нам след Том. «Стойте и ждите!» — не оборачиваясь, ответил Ален. Оставшийся путь до хозпостроек мы проделали молча. А дальше случилось интересное. Альсар направился ко второй двери со стороны Академии, а я ко второй с дальнего конца. Нахмурившись, он посмотрел на меня, а я, закусив губу, пролепетала. Похоже, дверью ошиблась вчера. Декан молча закрыл ладонями лицо и покачал головой. Казалось, прошла целая вечность, пока он не посмотрел на меня измученным взором. Уверен. Твое появление... Оставшись наедине, Олен не считал нужным общаться со мной на «ты». Это заговор ректора де Фарнама и короля с целью убрать меня с должности декана. Ладно, адептка Корра, показывай мне помещение. Я кивнула, распахнула дверь и, при виде открывшейся мне картины, выругалась про себя. По меньшей мере шесть коробок были скинуты со стеллажа, а их содержимое раскатилось по полу, отчего помещение выглядело даже хуже, чем вчера. Альсар встал за моей спиной и тихо присвистнул, глядя на результат моей позорной капитуляции перед восьмилапым кошмаром. Я же заметила, что находясь рядом с деканом, я непрерывно ощущаю легкое и приятное дуновение свежего ветерка. Может, перестанешь ломать комедию, Эрика Корра? Вырвал меня из размышлений о воздушной стихии грубый голос декана. Своей ложью ты отняла время не только у меня но и у своих однокурсников. Думаешь, они скажут тебе спасибо? «Господин Альсар!» Я обернулась к колену, чтобы честно рассказать о том, что случилось вчера. Но слишком поздно поняла, что стою непозволительно близко к боевику. И тут же сделала шаг назад вглубь помещения. «Я могу все объяснить!» «Даю тебе последний шанс!» Декан с нахальной ухмылкой сделал шаг в мою сторону. Но я была на чеку. Я отступала назад до тех пор, пока не уперлась спиной в стеллаж, где состоялась памятная встреча с мохнатым созданием. Вчера, когда я закончила влажную уборку, случайно разозлила дикую арахниду, невесть как попавшую сюда. Насколько я знаю, на территории Академии они не встречаются. Альсар оборвал меня на полусловие. Ближе к делу. «Она чуть не укусила меня!» Оправдывалась я перед деканом, я стряхнула ее с рукава и убежала. Но в процессе случайно скинула несколько коробок с этого самого стеллажа. «Издеваешься, корра!» Серо-зелёные глаза декана вмиг почернели. «Какой боевой маг испугается при виде этого крошечного создания? Может, подумаешь о том, что тебе будет лучше на бытовом факультете?» Чувствуя, как мои внутренности медленно покрываются льдом, я застыла на месте и севшим голосом спросила. «Этого?» Вместо ответа Ален показал пальцем в сторону стеллажа, стоявшего прямо за моей спиной. Нерешительно обернувшись, я увидела арахниду, что сидела на полке в опасной близости от моего лица. Мохнатая тварь уже готовилась к атаке, подняла вверх передние лапы и неторопливо перебирала острыми, как шило клыками. С громким воплем я прыгнула прямо на растерявшегося декана. Впившись пальцами в его плечи, я крутанулась вокруг своей оси, и мы поменялись местами. «Что ты себе позволяешь?» — рявкнул декан и грубо сбросил мои руки с себя. Я запоздала подумала о том, что мое поведение действительно выглядело весьма странно и благоразумно отошла от боевика на безопасное расстояние. То же самое проделал Альсар. «Прошу прощения!» «Ты только и делаешь, что просишь прощения!» — закричал во весь голос Аллен, размахивая руками. Активная жестикуляция Альсара призвала поток ветра, который закружился вокруг него, словно торнадо, сдувая со своих мест вещи, лежащие на полу, стеллажах, и, конечно же, арахниду. Перепуганное создание трижды пронеслось мимо меня с громким верещанием, пока декан красочно сетовал на свою бестолковую и безответственную ученицу. В ужасе я отпрянула назад и, клянусь, инстинктивно создала щит из огня, чтобы отгородиться от летающей арахниды. Однако я не рассчитала свои силы, И вместо щита в сторону Альсара полетела огненная стена, которая смешалась с магией воздуха, и... В общем, я подожгла декана. С криком «Провались же ты к дьяволу, Корра!» Аллен принялся рвать на себе рубашку, охваченную пламенем. Желая помочь руководителю, я огляделась по сторонам и увидела ведро с грязной водой, с края которого свисала пожухлая тряпка. Времени на раздумие не оставалось. Я подхватила его и выплюснула содержимое прямо на Альсара. В свою защиту могу сказать лишь одно. Я успешно погасила огонь. А вот пламя ярости, которое разрывало дикана, пока с его волос лица и одежды стекали струи грязной воды, я погасить не смогла бы при всем желании. Щелчком пальца Альсар стряхнул тряпку, висевшую у него на плече. «Господин декан!» <связанная> — прошептала я одними губами, боясь даже представить, как сильно влипла на первом занятии в новом учебном году. «А все из-за чёртовой арахниды, будь она неладна!» «Вон!» — прошепел Альсар, вытирая темно серые разводы с лица рукавом испорченной рубашки. «Прошу!» «Вон пошла!» Мощный порыв ветра вышвырнул меня наружу из помещения. Другой воздушный поток закрыл дверь изнутри. Похоже, сегодня меня выгонят прочь с боевого факультета. Вот только куда мне идти? Я думала о том, как мне поступить. Вернуться обратно на боевое поле, дождаться Альсара, или же сразу пойти с повинной к ректору де Фарнаму. Мои размышления прервал скрип открывающейся двери. И из хозяйственного помещения вышел полураздетый декан щеголяя мощным проработанным торсом. Порванная рубашка была перекинута через плечо. Несколько прядей волос выбилось из косы и висели влажными сосульками по бокам от лица. Словом, выглядел он невероятно привлекательно для человека, которого сначала подожгли, а затем вылили на него ведро грязной воды. Картину не портили сжатые в тонкую полоску бледные губы. «За мной, кора!» Неожиданно спокойным голосом сказал Альсар и неторопливо прошел мимо меня. С поникшей головой я поплелась следом, изредка бросая взгляд на широкую спину декана и его мокрые волосы, с которых капала вода, оставляя на коже влажные следы. Напряжение, висящее в воздухе между нами, можно было резать ножом. Не выдержав давления, я тихо спросила. «Вы ведете меня к ректору?» А толку! ⁇ мрачно усмехнулся Аллен. Алистер найдет тысячу причин, чтобы оставить себя на боевом факультете. Другое дело, если... Если что? ⁇ полюбопытствовала я, поравнявшись с Альсаром. Попробуй догадаться сама. Сказать ему про аллергию? А может он решит, что я выдумала себе удобное оправдание? ⁇ размышляла я возвращаясь на боевое поле к порядкам заскучавшим адептам. С одной стороны, предвзятое отношение Альсара в мой адрес начинало порядком раздражать. С другой стороны, я действительно была виновата и должна была найти способ, как заполучить расположение грозного декана. Девять парней мгновенно взбодрились, увидев лучшего боевого мага Сейдания в столь непотребном виде. Однако ни один вопрос так и не был озвучен. «Строится!» — рыкнул декан, и мы тут же встали в ряд. Звон колокола на самой высокой башне Академии возвестил об окончании урока. Но Альсар демонстративно не обратил на него внимания. «Полосу препятствий будете проходить сегодня после занятий. До тех пор, пока я не останусь доволен результатом каждого из вас. Адептка Корра, шаг вперед! Гленн такого себе не позволял, — подумала я, а тело беспрекословно выполнило приказ декана. — За внеплановый факультатив благодарите адептку Корру, — подлил масло в огонь Альсар. Девять пар глаз с неприкрытой злобой уставились на меня, мечтавшую провалиться под землю от разочарования и стыда. — Не слышу, — нахмурился злопамятный декан. Спасибо, адептка Кора! Количеством яда, которым сочились голоса моих однокурсников, можно было отравить целый город. Свободные! Махнул рукой Альсар и, взяв в руки планшетку, покинул территорию боевого поля. Внутренний голос велел мне бежать от разгневанных сокурсников. Но я не смогла сделать и шага. Ноги словно вросли в землю. Беспомощно глядя на девятерых здоровых парней, медленно окружавших меня, я пыталась судорожно подобрать подходящие извинения. «Расскажешь хоть, что натворила?» — спросил меня коренастый брюнет. «Брось, оттис, тут и дураку понятно!» — хмыкнул рыжеволосый парень с кудрявыми волосами и россыпью веснушек на лице. «Что, Корра, твои извинения не удовлетворили декана!» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Да что этот кретин себе позволяет?» Уже открыла рот, чтобы поставить грубияна на место? Но между нами неожиданно вклинился адепт Том и прикрикнул на рыжего парня. «Найтан, держи свои грязные фантазии при себе!» Кудрявый тут же замолк и спрятался за спиной парней. Том уверенно прошел в центр круга, взял меня за руку и отвел в сторону. Не знаю, что произошло между тобой и деканом, но факт есть факт. От тебя уже одни неприятности, Эрика Корра. Прошу тебя по-хорошему, не испытывай терпения наших ребят и переведись на другой факультет.